потому что уже через полгода был он награжден двумя орденами и медалью за неистовую отвагу в бою. Был он и у партизан, отличился под самой Москвой, потом сражался у Воронежа. Но вот уже четыре месяца не приходило писем, и Римма с Капкой старались не говорить про отца при маленькой Нюше. В первую осень войны Капка пошел в ремесленное училище. Теперь ему уже дали четвертый разряд. Он работал фрезеровщиком на судоремонтном заводе в рыбачьем затоне. Тут чинились небольшие волжские пароходы, нефтеналивные баржи, ледоколы, землечерпалки. Капка перенял страсть отца ко всякому техническому ремеслу. Руки у Капки были действительно золотые. Он и прежде мог мастерить всякую всячину. Мастер Корней Палч Матунин сразу отметил старательного и ловкого в деле паренька. «В отца идешь, Василия Семеновича», — говорил мастер. «Соображение у тебя, Бутырев, имеется». Капку никто не называл «капитоном васильчем как иногда называют с полушутливым уважением хорошо работающих авторитетных ребят. В этом всегда есть чуточку снисходительного умиления. А капку в училище и на заводе уважали по-настоящему, всерьез, без лишних ахов. «Работник!» — говорили про него. Только ростом он был еще очень мал. Да и годами еле-еле вышел для училища. не в меру длинная шинель стегала его по пяткам. Издали казалось, что движется большая черная катка, из которой торчит голова фуражки. Но когда дразнили его, мастер Корней Палч Матунин останавливал задир. «Щинелка, конечно, маленькая, свободная, а на ни к чему. У Бутылева все на рост покроено, и шинелка, и работа сама. Все чуток-то по годам, чтобы развитию простор был. Ничего, подрастет, догонит, войдет в размер. Обуживать и такого нет расчета. А ты и не слушай их, Бутылев, шагай себе». И капка шагал. Он шел сейчас, искоса поглядывая на свою тень, которая стала короче, так как солнце уже довольно высоко поднялось над затоном. Хозяйки шлепали бельем по воде у мостков. Рыбаки возвращались на исады после утреннего осмотра винтерей, и длинные остроносые лодки глубоко сидели в воде. Видно, богатый был улов. На берегу у клуба водников знакомые мальчишки играли в городки. Капка невольно замедлил шаг. Когда-то он был непобедим по этой части. Мало кто в затоне имел такой точный удар и мог с одной биты выбить бабушку в окошке или покойника с попом, или паровоз со стрелочником, или пушку, не завалив при этом ни одной чурки. Но теперь ему было не до этого. Время пришло серьезное. Некогда бросаться палками, да и подстала верно рука, отвык глаз. Нет уже должно быть прежней точности. Когда Капка поравнялся с площадкой, где ребята играли в городки, там как раз была выложена самая трудная фигура — письмо. Четыре чурки, называвшиеся Марками, лежали по углам квадрата, а одна стояла посередине городка. Это была печать. Капка с насмешливым сожалением глядел на игрока, который прокинул даром уже третью палку, и только одной — чуточку зацепил левую переднюю марку что по правилам игры не считалось так как сперва надо было выбить задние марки времени оставалось уже в обрез надо было спешить но тут капка не выдержал а ну когда я распечатаю живо только мальчишки разом бросились собирать для него биты все знали каким игроком был когда-то капка бутыревв капка расстегнул пояс потом шинель Пояс бросил на землю, чтобы замах был свободнее. Шанель спустил с левого плеча, ибо был он, как вам известно, левшой. Прикинул на руку несколько бит, одну за другой. Выбрал сперва самую тяжелую, прицелился, держа палку двумя руками, как ружье. Потом, измерив расстояние до цели одним глазом, благо другой закрывать особенно не приходилось сегодня, он резко отвел левое плечо назад, занеся биту далеко за спину, Отступил и, коротко шагнув вперед на черту, силой метнул. С порхающим свистом понеслась бита к городку, раздался звонкий, будто на ксилофоне удар и одной марки, как не бывало. Нисходя с места, капка нагнулся за второй битой, прицелился, отступил, шагнул. Мальчишки рты раскрыли от уважения. Исчезла вторая задняя марка. Одна за другой капкины биты выхватили из углов городка две передние марки. Теперь оставалась одна лишь печатка. Но это было уже нетрудное дело. И капка, уверенный в успехе, решил блеснуть особым ударом. Он метнул биту с оттяжкой, так, чтобы она полетела, вертясь на лету, как бумеранг. Искусство здесь состояло в том, чтобы рассчитать точно вращение биты, которое, казалось, сперва тело как бы с промашкой. И вот уже словно миновала цель, но в самое последнее мгновение, развернувшись в воздухе задним концом своим, выбивала чурку из городка. Причем трудность была еще в том, что если бы чурка выкатилась за переднюю черту, удар был бы недействительным. Но удар был на славу и печатка далеко отлетела в сторону, так что мальчишки, стоящие там поблизости, чтобы видеть своими глазами эту чудо-игру, присели. Свистящая чурка едва не задела их по головам. Капка обил ладонь ладонь, сунул левую руку в рукав, застегнул шинель, стянул ее кушаком и зашагал к заводу, провожаемый восхищенными взорами мальчишек. Каждый из них видел, какая гуля была у чемпиона под глазом, но никто не спросил об этом у Капки. И только в душе ужасались мальчишки, какие же есть на свете силачи, если они осмелились поднять руку на такого парня, как Капка бутырёв Глава 8 История города Затонская и его окрестностей. Когда капка скрылся в проходных воротах завода, слева из-за опрокинутого дощаника на берегу и справа из-за угла амбара высунулись две головы. Они тотчас исчезли, потом над дощаником заблестело и кинула зайчика в сторону амбара маленькое зеркальце. Из-за угла амбара вышел высокий парень, толстый и круглоголовый, и, тяжело по медвежьему ступая, слегка переваливаясь, зашагал навстречу мальчугану в тюбетейке, который тут же перелез через дощаник. Они двинулись посередине улицы, ведшей к заводу. «Видел, Тимка, как ему присадили под глазом? Едет будто!» «Как же это ты вчера не досмотрел?» «А сказал, провожу!» «Эх ты, Тимсон!» «А если он мне не велел?» «Мало ли что! Надо было сторонкой идти незаметно!» «Ладно, в следующий раз пусть только полезут еще!» в следующий раз!» Кипятился маленький, развязывая и завязывая тесемки над папкой, которую он прижимал локтем к боку. «Жди теперь!» «Что они тебе? Каждый день будут, что ли?» «И чего?» «Еще попадутся мне!» — проворчал Большой, которого товарищ назвал Тимсоном. Это и были Тимка Тимсон с Валерием Черепашкиным, которого попросту звали Валерка. Валерий Черепашкин занимался в историческом кружке Затонского дома пионеров. Он не расставался со своей папкой, в которой вечно таскал дневник для умных мыслей и общую тетрадь, куда заносилась история города Затонска и его окрестностей. Ибо Валерка Черепашкин был историком города Затонска и аккуратно записывал в свою памятку все выдающиеся события и явления и интересные случаи, которые были в городе. Впрочем, событий пока что было немного, и это очень удручало Валерку. Отец у Валерки работал механиком на теплоходе, и всю навигацию его не было дома, а мать служила библиотекаршей в клубе водников. Маленький историк города Затонска был человеком начитанным, ибо хватал без разбору все книги, которые ему удавалось достать у матери. Был он из тех ребят, о которых отцы обычно говорят. «Вы об этом моему Ваську или Петьку или Гришку поспрашайте». Он уж это в точности вам изложит. И действительно, у Валерки всегда можно было узнать, что сегодня сообщает Софинформбюро, какое новое направление появилось на фронте, и что за картина будет завтра в кино киноуводников, и какой пароход придет из Астрахани, и у кого выиграл Ботвинник, и каков размах крыльев у южноамериканского Кондора. Он был очень тщедушный и часто прихварывал.